Исландия. 5 апреля 2020 года. Первое. По утрам, когда открываешь окно, в дом врывается запах. Зеленый. Другого названия не придумаю. Так, в общем-то, и всегда пахнет снаружи, но на рассвете сильнее. Будто это запах пробуждения мира, и его составляющие распознаются отчетливей. Если упростить, то вот они. Аромат влажной травы и легкий железо, по-видимому, от камней, еще запах векового льда, как мне кажется, мерзлый запах, а вернее, бодрящее отсутствие запаха, прослойка холода. Холод, кажется, всегда рядом, только он здесь естественен, не уходит даже весной и летом, просто скрывается под землей, выталкивая весенние ароматы на поверхность, а растительность лишь скользит по льду недолгое время. По утрам холод очень крепкий. Второе. В начале апреля пейзаж здесь еще скудный. Если верить книги, купленной в рек кое-какие растения зацветут позже, а именно люпин, щавель, Чебрец. Но сейчас только трава да мох и морозостойкие цветочки под названием дриады с простыми венчиками из белых лепестков напоминают пляшущие цветки из старых мультиков, пугавшие нас в детстве. Путеводитель сообщает, цитирую, что «по исландским поверьям этот цветок якобы наделен способностью притягивать богатство, только сначала нужно украсть деньги у обнищавшей вдовы, пока она в церкви» а потом закопать добычу там, где он растет. И тогда, согласно легенде, награбленное удвоится. Нужно ли говорить, что мы обожаем эту книжку? Третье. Вульф был недавно, а теперь ушел. Пойду, сказал, в поход. Так кажется. Он теперь какой-то тихий и прекраснодушный. Очки мне за использование такого слова. Похоже, выпал из времени. Не страшно, что он воображаемый, только я порой начинаю упускать из виду этот факт. Четвертое. Здесь присутствует святость, близость к чему-то. Пятое. Над кроватью висит книжная полка и лисий череп. Белый, чистый-чистый. Он прибит к стене рядом с полкой, как будто между черепом и книгами есть некая связь. У тетушки Зары над кроватью висело распятие, а вот книги у нее, по-моему, ни одной не было. Он завораживал меня в детстве, этот деревянный человечек, почти голый, с раскинутыми руками, над кроватью нашей тетушки. Ее Христос был из мускулистых, широкоплечий с кубиками на животе, совсем не скелет». Тетушка Зара — самая ревностная католичка в нашей семье, однако же помимо мускулистого красавчика Иисуса любила салем и водку с мятным ликером, а еще веровала в дорогие туфли. Теперь она в каком-нибудь раю, совсем не похожем на Исландию, но наверняка подходящим для нее, напоминающим, может быть, Палм-Спрингс. На этом заканчиваю сегодняшнюю запись, сделанную в тетради производства Мид Компани, изготовленный где-то в Индии, купленный в магазине Стейплс на Юнион Сквер и привезенный сюда, где, как могло бы показаться, если бы не эта хижина, никто еще не бывал. Ни одна живая душа. Всегда ваш и свой собственный, всегда все подмечающий и в основном непридуманный Роберт К. Окер.